«Моя комната, Пречера Морен, точно такая же, как эта ваша, только расположена по другую сторону каньона». Ори снова смутился. «Здесь у нас нет врагов, поймите, Пречера Морен». «Нет? Тогда где же они?» «Ну, снаружи, там, откуда вы пришли». Они уставились друг на друга, чувствуя обоюдное непонимание.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 И повелитель невежественен и дик. Как, впрочем, и войны. В комнате раздался приглушенный дребежащий звук, похожий на удар гонга, и через мгновение бестелесный голос произнес: Собирается совет. Скользнула в сторону дверь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 «Добро пожаловать, лорд Абандибот!» «Хар-Ори!» — отозвался мужчина, приглушенным до уровня скрипучего шепота голосом. «Приветствую тебя, малыш!» Затем он повернулся к Фальку. «И вас тоже, Агатра Морен! Добро пожаловать к нам! Совет Земли собирается...»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 Затем изображение прояснилось, и Фальк затаил дыхание. Возникло лицо Эстрел, только увеличенное раз в десять. Её глаза смотрели на Фалька с отрешённым спокойствием портрета. «Я – Стрелла Зеобельбель». Губы изображения шевелились, но откуда исходил голос, определить было невозможно.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 Шепот множества голосов зашелестел в воздухе, будто совещались между собой духи, разговаривавшие на неизвестном языке. Значит, синги во время заседания совета сидели каждый в своей комнате в окружении одних лишь шепчущих голосов.